Глава 5. Воздух детройтского аэропорта ясен и хрусток. Фабричный воздух. Под потолком каждого зала вращается, поблескивая, навехонький автомобиль. Сегодня вечером в Коба-Холле поет Пол Анка, сообщает световое табло. Примечание. Пол Анка, 1941 года рождения. Певец и актер, звезда рок-н-ролла. Конец примечания. Все здешние отели – дворцы. Все жители города – лучшие наши друзья. Даже негры выглядят здесь по-другому. Здоровые, улыбающиеся, преуспевающие, все в дорогих костюмах, с кейсами. Все наши спутники, как выясняется, приехали сюда по делам. Никакие они не мичиганцы, хотя родом все отсюда, а их родственники похожи на них как зеркальное отражение. Женщины – пепельные блондинки, широкобедрые, улыбчивые, мужчины с вымытыми и высушенными феном волосами, немногословные, замкнутые в современных версиях стародавних полупальто и тирольских шляпах. Они протягивают для рукопожатий, Большие, как бифштекс, ладони. Это город-полупальто. Город, льнущий к телу зимней одежды. И я рад, что прилетел в него. Если вам требуется красавец-полуостров, прилетите сюда и оглядитесь как следует. Барб и Сью идут по залу. С чемоданами на колесиках, наплечными сумками, В броских красных куртках настроение у обеих праздничное. Их ожидает, что называется, веселый уикенд, сообщают они. При этом Сью с театральной похотливостью подмигивает Вики. Барб говорит, что Сью замужем за здоровенным качком из Лейк-Ориона. Он хозяин мастерской по ремонту тачек, и Сью, наверное, скоро бросит летать». Будет гнездышко греть. А мы с Роном, — это ее муж, — говорит Барб, — все еще кормимся на людях. «Не верьте, девчонки!» — широко улыбаясь, вскрикивает Сью. «Все врет. Она с вечеринок не вылезает. Я вам о ней такое порассказать могу. На толстую книгу хватит. Знаете, в каких мы с ней переделках побывали?» ого-го Она округляет глаза и лихо шлепает себя ладонью по темечку. — Не обращайте на нее внимания, — говорит Барб. — Желаю вам повеселиться здесь вдвоем и спокойно вернуться домой. — Еще как повеселимся! — гордо заверяет ее Вики и улыбается совершенно, как только что сошедший с корабля иммигрант. — И вы тоже постараетесь приятно провести вечер. «Ладно, Ну нас-то ничем не остановишь», — отвечает Сью, и они уходят к регистратуре для членов экипажей, болтая совершенно как студентки колледжа, которые, запудрив мозги родителям, выскакивают из дома и принимаются трепаться с красавчиками, поджидающими их на улице в больших машинах с откинутым верхом. «Какие они милые, правда?» Говорит Викки, трогательно одинокая, посреди растянувшейся на целую милю шумной детройтской толчии. На нее вдруг нападает меланхоличность. Подозреваю, впрочем, что это следствие слишком обильных предвкушений, что миг спустя она снова станет прежней. Самой собой. Вики такой же великий предвосхититель, как я. А может, еще и больший. «Конечно». Отвечаю я, думаю, о предводительницах болельщиков, с которыми барпостью имеют разительное сходство. Облачи любую из этих девушек в просторный свитер с названием спортивной команды, расклешенную прессированную юбочку и длинные белые гольфы, и я буду таять, глядя на них. Чудесные! «Насколько чудесные!» — подозрительно нахмурясь, осведомляется Викки. «В половину примерно, как ты. Я сжимаю ее хрупкое плечо, подтягиваю поближе к себе. Поворотливые детройцы обтекают нас, точно поток скалу. «Сирень красива, но цветет на корявых кустах», — понимающе прищурясь, изрекает Вики. «Ваши глаза так по сторонам и рыскают, мистер. Неудивительно, что от вас жена ушла» но это в прошлом, говорю я. Я полностью твой, если ты хочешь меня. Можем пожениться хоть сейчас». «У меня уже была как-то любовь навеки. Жаль, хватило ее ненадолго», — говорит она. «Ты, по-моему, бред какой-то несешь. Я прилетела сюда, чтобы посмотреть город. Вот и давай его смотреть». Она супит брови. Так точно, что что-то на миг приводит ее в замешательство. Но затем, сквозь насупленность, вновь пробивается сияющая улыбка. Вики возвращается. Конечно, я несу бред. Хотя женился бы на ней, не моргнув и глазом. В аэропорту имеется внеконфессиональный священник. В шаферы я взял бы носильщика Юнайтед а из Барби Сью получились бы косметически совершенные подружки-невесты. «Давай-ка багаж получать. Что скажешь, юноша?» — говорит вики, Теперь уже вызывающе и трогается с места. «Я хочу увидеть ту большую покрышку, пока беднягу еще не снесли». Она оборачивается ко мне, смотрит, приподняв брови и я различаю в ее глазах сладостный тайный посул, записанный секс-кодом, который известен лишь медицинским сестрам, разве я могу ответить отказом?